83. Все народы ответят на призыв Майтреи, но каждый по-своему, так же, как и люди. Никто не останется безответным. Так произойдет великое разделение. Одни отойдут направо, другие налево, одни к свету, другие к тьме. Не останется неответствующих Как молния разделит мир на две части. Призыв услышат все, только ответствовать будут по-разному, или за, или против. А участь последних уже знаете, тускло будет темным, утверждаю. Так же и время полумер прошло, во всем до конца, до своего логического конца, до бездны, избравшим путь мы. И смятение будет великое, ибо разделение пойдет под знаком необычности. Смотрите на признаки. Много их кругом. Величию момента будут предшествовать знамения, и потрясется земля до основания, и не будет нор куда спрятаться, и будут метаться толпы. О башнях Духа правильно вспомнил. В них найдут спасение, и вокруг них соберутся люди, не ведая сами того, но те, кто от света. Как столбы света станут мои воины, как оплот, как надежда людская. И не будет места, куда можно будет преклонить голову, чтобы спрятаться от грозности часа. И то, что будет радостью и светом для одних, будет источником смятения и ужаса для других, избравших другой путь. Готовьтесь, ибо к вам придут».